35. Шмуэль. Шмуэль 1, 1, 16, 28, 3, 2, 19. «Царь будет над нами, тогда будем и мы, как все народы». Шмуэль 1, 8, 19, 20. Подобно многим другим великим людям Библии, Шмуэль, Самуил, сын женщины до того бездетной, и его мать Хама страстно мечтала родить ребенка и ходила молиться, в храм Господен в городе Шилов. «Если ты лишь дашь мне, рабе твоей, дитя мужского пола, — молча молилась хана, — то я отдам его Господу на все дни жизни его, один-одиннадцать». Первосвященник Эли заметил, как губы женщины двигались, но так как не слышал ее слов, то решил, что она пьяна, и грубо прогнал ее. Когда же Эли наконец понял всю глубину страданий ханы, он благословил ее, сам попросив Господа исполнить ее просьбу. В соответствии с обетом, детство Шмуэля прошло под руководством Эли, готовившего к мальчика к служению Богу. Затем Шмуэль возглавил израильтян в качестве пророка и судьи, в особенно несчастливый для них период. Все 12 колен израильских находились под оккупацией филистимлян, а в их духовной жизни распространилась идолопоклонничество и язычество. В период пребывания на посту судьи Шмуэль возвращает евреев к Богу, содействует по меньшей мере одной крупной победе над филистимлядами. К сожалению, сыновья Шмуэля, наследовавшие было его пост судьи, не ходили по его пути, а склонились к корысти и брали взятки и кривили судом. Когда Шмуэль состарился, представители колен Израиля приходит к нему с просьбой, которая терзает его сердце. «Поставь над нами теперь царя, чтобы он судил нас, как происходит это у всех народов». 8.5. Мотивы, по каким евреи хотят иметь монарха, чтобы им он управлял, как и любимые другими народами, показывает Шумуэлю, сколь поверхностно их возвращение к Богу мой пророчествует израильтянам, как они будут страдать под правлением царя. Сыновей ваших возьмет он и приставит их колесницам своим, а другие будут пахать пашни его и жать жатву его, а дочерей ваших возьмет составительницы благовоний, встряпухи и булочницы, а лучшие поля вашей виноградники возьмет он, и сами вы будете ему рабами». И возопиете вы в тот день из-за царя вашего, которого вы избрали себе, но не ответит вам Господь в тот день. 8, 10, 18 Но евреи настаивают на своем. Нет, только царь, пусть будет над нами. Когда будет, будем мы, как все народы. Будет судить нас царь наш и вести войны наши. 8, 19, 20 По повелению Бога, Шмуэль назначает бросание жребия, в результате чего с царем становится Шауль из из колена Беньямина. Шмуэль представляет этого юношу народы, и и евреи кричат «Хиямэра! Да здравствует царь!» 10.24. Однако позже Шауль не повинуется прямому повелению Бога, и Бог велит Шмуэлю передать ему беду что так как ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы не быть тебе царем над Израилем. 15.26. Затем Бог велит Шмуэлю разыскать Давида и провозгласить его новым царем. Пророк боится, как бы Шауль, не узнав об этом, не убил его. Бог советует Шмуэлю сказать, что пророк уходит для принесения жертв Это может показаться двусмысленным и исходящим от Бога повелением солгать или, по меньшей мере, не сказать всей правды. Ведь Шмуэль действительно приносит жертву, хотя цель его путешествия не в этом. Но перед Шмуэлем стоит вопрос его собственной жизни и смерти. Шмуэль провозглашает царем Давида, но проходит много лет, прежде чем он действительно начинает править как царь. А Шмуэль больше не появляется в Библии, Если не читать, про одного странного случая, спустя много лет, еще царствующий Шауль подвергается нападению огромного войска филистимлян. Он находит волшебницу, которая умеет вызывать мертвых, требует от него призвать тень умершего Шмуэля, чтобы посоветоваться с пророком. Пророк действительно поднимается из земли, но не приносит утешения испуганному царя царю. «Зачем ты потревожил меня? Завтра же ты...» И, сыновья твои, будете со мною у стен израильских, Господь предаст вас в руки филистимлян. 28, 15, 19 Беспрецедентное в Библии, в Библии явление умершего Шмуэля – явное свидетельство веры в загробную жизнь.